Глава 13. Через пару дней ко мне зашла Захаровна и торжественно объявила радостную весть, что наконец-то вернулась боярыня. Вопрос «А она что, уезжала?» Я вовремя продержал при себе и, проанализировав последние несколько недель, вдруг понял, что действительно, как-то главы рода видно не было. В самом факте, что наложников никто и не думал предупреждать о боярских отлучках, ничего страшного не имелось «Кто мы такие?» Но то, что я сам не отследил этот момент, являлся звоночком не очень хорошим, означающим, что я начал расслабляться, потихоньку смиряясь с действительностью. «Опасно». Слово за слово я узнал, что по поводу своего возвращения глава решила устроить совместный обед для всех наложников. То ли случилось у нее что-то хорошее, то ли так бывало и раньше. В общем, не суть. Главное, что на этом обеде мне требовалось быть вместе со всеми. Вот поэтому мамка и заявилась ко мне пораньше, чтобы чего не вышло. Проинструктировать, что делать, а что нет. С остальными ребятами веди себя спокойно. В конфликты не вступай. Смотри, бояра не терпеть не может, когда горемные дрызги всплывают в ее присутствии. Хорошо, покладисто кивнул я. И ежу понятно, что барагозить на глазах у хозяйки дурное дело». «И еще. Чтобы не было путаницы, на каждом стуле будет сзади листок с фамилией, поэтому прежде чем садиться, убедись, что ты занимаешь свое место». Я снова кивнул. «Пока все звучало логично. А теперь давай повторим с тобой правила поведения за столом». Я только вздохнул. Видимо, обжегся на молоке. Захаровна теперь предпочитала дуть и на воду. Где-то через полчаса, после того, как мы прошлись по всем аспектам этикета, я, наконец, задал тот вопрос который меня волновал больше всего райса захаровна взяв женщину за руку я проникновенно заглянул той в глаза скажите я же не вернусь в гарем а останусь здесь ну она не сразу нашла что ответить я конечно после того как ты закончишь с психологом думала тебя вернуть обратно к мальчикам но зачем попытался я ее увещевать мне здесь хорошо? «А парни после произошедшего будут относиться ко мне настороженно и с недоверием. Зачем их лишний раз нервировать моим присутствием?» «Какой вздор!» – фыркнула мама. «Никто к тебе недоверие проявлять не станет. Ну, кроме Лефариуса», – вынужденно признала она. «Но он как раз в гарем практически не заходит. И все-таки...» «Послушай, Петр», Пётр, строго произнесла женщина. «Во-первых, это против правил. Во-вторых, подобное решение может принять только боярыня. Здесь ты лишь до того момента, когда доктор решит, что твое психологическое здоровье в порядке. Кстати, если ты не заметил, до конца терапии мы тебя не вводим никому». «А вот это плохо». С искренним сожалением прокомментировал я, поняв, что она имеет в виду исполнение обязанности наложника. «От женщин я бы сейчас не отказался». Нахмурившись, Захаровна потрогала мой лоб. Затем еще раз пристально оглядев, пробормотала. Прав был доктор. До выздоровления пока далеко. «Райса Захаровна!» Снова начал я, стоило ей подняться. «А что насчет помощи, которую я просил?» Мамка вздохнула. Поджав губы, посмотрела в окно долгим взглядом. «Мне, кстати, всегда было интересно. Что они, эти не желающие сходу отвечать на вопрос люди, хотят там вдалеке, куда обращаются, их взору увидеть? Подсказку от высших сил? Какой-то знак, как поступить? Но не хотите помогать, так и скажите. Не вздыхайте, не у устраивайте драматических пауз!» «Ты все-таки не отказался от своих мыслей», констатировала Захаровна, вдоволь насмотревшись на однообразный пейзаж при усадебной лужайке. Я кривовато усмехнулся. «Отказался?» «Нет, вовсе нет. У меня было время подумать. Деум я использовал с толком, а не только в стрелялочке бегать. Хотя, признаюсь честно, парочку местных компьютерных игр Я под шумок в магазине к покупкам купил. Геймерское прошлое давало себе знать. Пусть я и убеждал себя, что это все в чисто научных целях. Так вот. Внимательно изучив кое-какие источники в глобальной сети, я понял явно, все эти отдавания в мужья в 30 лет особой свободы и не пахли, разве что куча партнерш сменялись на одну единственную. Однако совершенно не обязательно на ту, которая нравится именно тебе. Как раз у будущего мужа согласия не спрашивали, кому в награду захотела бояра не отдать, та и получила. Меня подобный вариант уж точно не устраивал. А вот в качестве фаворита было куда интересней. Во-первых, свобода передвижения. Во-вторых, право самому определять с кем и чего. Это оказалось для меня весьма удивительным открытием, Но став фаворитом, наложник все равно мог не зацикливаться на одной боярине, а по собственному желанию, заметьте, желанию, подменять любого из обычных наложников. Нюанс заключался в том, что этим правом никто не пользовался. Лифариус сроду героически собой образуру не закрывал, но факт фактом, право выбора у него имелось. В-третьих, платились деньги, которые я сам мог тратить на все, что захочу. Кстати, в перспективе гипотетическая возможность таки стать мужем боярине тоже существовала. Но особых преимуществ я в этом не нашел. А вот когда дочь фаворита становилась бояриной, то и вовсе открывались отличные перспективы. Так как фаворит автоматически становился вдовствующим боярином и мог делать уже все, что желал. Но разве дочь откажет любимому папочке? Правда, все эти планы являлись весьма отдаленными, особенно касательно вдовства. Бояра не помирать, покуда не собиралась. Однако факт – наибольшую свободу я получал именно став фаворитом, остальные варианты были куда хуже. Что до эфемерной возможности стать просто свободным и ни от кого не зависящим, тут все было очень печально. Наложники родов оказались слишком странной категорией лиц, абсолютно не вписываясь в формат граждан Империи. «Не существовало механизма признания их гражданами, никаких официальных бюрократических процедур или прецедентов, по крайней мере, я таковых просто не нашел. Вообще ничего не нашел, словно попав в информационный вакуум пережитых средневековья. Что тут еще сказать?» «Не отказался», — твердо произнес я. «Так вы узнали, когда у госпожи лучший период для зачатия?» Прикрыв глаза, женщина устало потерла лоб, пробормотала. «И во что я ввязываюсь?» А затем снова посмотрела на меня и хмуро кивнула. Узнала. «Как раз дня через два-три будет самое удачное время. Но учти, что она способна контролировать процесс. Поэтому тебе нужно ее согласие, иначе все будет бесполезно». «Решим». Удовлетворенно кивнул я. Прикинул на пальцах, подытожил. Сперматозоиды достигают яйцеклетки в срок от дня до недели. «Значит, уже можно начинать пробовать». «Я даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь» медленно протянула Захаровна. «И не спрашивайте, госпожа!» Я поднялся с кровати следом, улыбнулся и чмокнул женщину в щеку. «Спасибо, я этого не забуду, но остальное предоставьте мне, вот увидите, и девяти месяцев не пройдет, как Лефариусу придется подвинуться». Мамка покачала головой, то ли осуждая, то ли восхищаясь такой моей наглостью. «Ладно, Петя, как знаешь, пока можешь отдохнуть, но чтобы к был полностью готов, я за тобой зайду». Я посмотрел на время, у меня оставалось еще больше трех часов, а значит никто не мешал зарубиться на компе в партеечку с ботами на средней карте местного аналога Варкрафта. Впрочем, меру я тоже знал, благо давно переболел всеми детскими болезнями киберспортинга, поэтому когда Захаровна вновь вернулась за мной, я был уже при параде в строгом костюме как раз том, в котором ездил в город, единственное, что без маски». По дороге следуя установившейся традиции, обломал головку цветка из вазы в коридоре и воткнув в карман Я, конечно, вычитал, что по правилам этикета следовало бы в петлицу, но у пиджаков с воротником стойкой таковой в природе не существовало, поэтому карман и только карман. Когда мы вошли в большой зал, с застеленным скатертью длинным столом и уже расставленными слугами стульями, я увидел остальных наложников. Правда, никто из них не садился еще, и все кучковались в свободной части помещения, о чем-то негромко переговариваясь. Но стоило ему увидеть меня, как сразу наступила тишина. Я скоро вернусь шепнула Захаровна, окинув нас всех взглядом, похоже, пересчитав по головам. Удалилась, а я, двинувшись к собратьям по несчастью, произнёс. «Здорово, парни!» «Привет». Хмуро бросил кто-то, но в остальном ответом было одно напряжённое молчание. «Неужели их так мой пьяно-дебош настроил?» Выцепив взглядом Джаспера, я схватил его за рукав и, оттащив в сторону, попросил. "Джас, ты хоть объясни, чего вы все так надулись на меня?» Честное слово, как мыши на крупу. Но даже он, мой единственный товарищ здесь, лишь раздраженно выдернул руку и не громко, но весьма ядовито сказал. «За что тебя любить? Ты дерешься, пьешь, делаешь, что хочешь, и тебя не наказывают. Фаворитом пока не стал, а у тебя уже отдельная комната. Да и мы для тебя чмошники, а не мужики, и я это у нас по недоразумению. Считаешь тебя лучше других?» «Погоди». Изумленно взглянул на парня. «Я такого не...» Тут я вспомнил свой пьяный базар у Марины в комнате и растерянно закончил. Говорил. Джаспер, поджав губы, дернул головой и вернулся к остальным, оставляя меня в одиночестве. «Какая сволочь!» С поднимающимся изнутри гневом подумал я. «Но «Ну какая сволочь!» «Да не слай!» С другой стороны, винить стоило себя и только себя за несдержанность. Правильно говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Похоже, мою громогласную речь подслушал кто-то в коридоре и потом доложил. Кому доложил? Тут у меня сомнений не возникло. Лифариус, кто же еще? Или сам шпионил, или кто-то из слуг на него работает? «А теперь мстит мне, гад такой, запопорченный фейс». Вон, весь гарем против настроил. В этот миг двери в противоположной стороне зала распахнулись, и в них вошла не собственной персоной, одетая в демократичный брючный костюм без верха с белой рубашкой, выгодно подчеркивающий осиную талию и впечатляющий бюст. Волосы ее были собраны просто в хвост, да и вообще весь образ скорее подходил не официальному мероприятию, а таким полудомашним посиделкам. Внезапно я поймал себя на мысли, что это и есть домашние посиделки, потому как кроме нас и хозяйки, усадьбы больше никого не было. Хотя нет, следом за бояры не добавился один субъект. Я проводил взглядом вплывшего, по-другому и не скажешь, в двери да нельзя гордого собой фаворита. Посмотрев на омерзительное довольное лицо, Лифариус испытал жгучее желание вмазать по нему еще раз, но сдержался. Кулаками я однозначно сделаю хуже». Нет, побеждать мудака мы будем на другом фронте, половом. Встав во главе стола, положив ладони на спинку кресла перед ней, боярыня обвела нас всех взглядом, тепло улыбнувшись, громко произнесла: "Рада вас видеть, мальчики". «Не представляете, как я по вам всем соскучилась?» «Все вспоминала, как вы тут, думала, все ли у вас хорошо?» «Не испытываете ли какой нужды?» Перешептывание тут же стихли, и все, как один наложники, потупив глазки, принялись с легким румянцем на щеках слушать хозяйку. Правильно говорят. Ласковое слово и кошке приятно, а бояра не умела подбирать не только нужные фразы, но и сам голос, тембр, все буквально источал искреннюю заботу и тепло. «Вы...» «Украшение нашего общества и очень важная часть рода златолеских», продолжала тем временем она. «Что бы мы, женщины, делали без вас, милых, скромных и таких красивых? Ведь лишь вы вселяете радость в наши суровые женские сердца, лучиком солнца пробиваясь сквозь хмурые будни». «Ну все», — подумал я, глядя на остальных. готовые. «А теперь давайте, не стесняйтесь!» Захлопала в ладоши голова. «Рассаживайтесь! Мне уже не терпится попробовать, что в этот раз приготовили наши замечательные повара!» Я чуть замешкался, глядя, как остальные споры распределяются вдоль стола. Похоже, свои места не посмотрели заранее, потому никакой суеты и толкотни не было. Однако, когда все стулья оказались заняты, я понял, что мне-то самому ничего и не осталось. Ни единого свободного. «Да, ситуация...» Я нерешительно замер с противоположного торца стола, не зная, что предпринять. Но внезапно наткнулся на прищуренный взгляд Лифариуса, светящийся злобным торжеством, и тут же понял, чьих это рук дело. Видимо, подговорил кого-то из слуг. Я мысленно пообещал, что такой подляной не забуду, и гадёныш у меня еще попрыгает. Однако проблема это не решала, и, как назло, больше в помещении нигде стульев, чтобы самому пойти взять, не имелось. Благо, вернувшаяся в этот момент Захарова быстро заметила непорядок и, подойдя ко мне практически вплотную, тихонько шепнула «Не суетись, сейчас найдем». «Лифариус?» Повернувшись к ней, почти беззвучно одними губами сообщил я «Поняла». Едва кивнула она, и тут же, прихватив кого-то из скрылась за дверью. Но мне всего-то и оставалось, что с независимым видом поглядывать по сторонам, да стараться не обращать внимания на ехидные взгляды остальных наложников, пока, как назло, на меня не обратила внимания и бояриня». Фаворит, сидевший первым по правой стороне от нее, что-то быстро зашептал на ухо, но, жестом остановив его, она улыбнулась и спросила, прекрасно, оказывается, помни мое имя. «Петя, ты почему стоишь?» «Действительно, чего это я стою?» И тут мне в голову пришла совершенно безумная на первый взгляд идея. Но, ухватившись за нее как за спасательный круг, я расправил плечи и бодро заявил, «Так тост хочу сказать, госпожа, по поводу вашего возвращения». «Тост?» Она заметно удивилась. Но идея ей это, похоже, понравилась, и она кивнула. «Давай, Петя, с удовольствием послушаю». Я чуть склонил голову, метнув острый взгляд на побледневшего от злости соперника за влияние на бояриню, с ней громким, но твердым «позвольте», вырвал бокал из рук ближайшего ко мне наложника и, наполнив шампанским из бутылки на столе, поднял, вытягивая перед собой и легонько салютуя. Так вот, я постарался вспомнить весь тост полностью, чтобы проще было переделать под местной реалии. Начал для верности останавливаясь на секунду после каждого предложения, чтобы ничего не напутать. С другой стороны, это сразу начало отдавать некой даже торжественностью. Ехала как-то в свою усадьбу молодая княжна с молодым мужем. Была она сильна как тысяча львиц, быстра как горная река, остроумом и круто нравом. И вот на скале над дорогой появился горный козел, на полном скаку выхватила княжна ружье, выстрелила, но не попала. Тогда остановила своего коня, прицелившись, выстрелила снова, но козёл даже не шелохнулся. Слезла на землю, вставая на колено, выстрелила ещё раз, но козёл лишь отскочил в сторону. Что бы ни делала, так и не смогла княжна попасть в того козла, и умерли они с молодым мужем от голода. Тут я сделал паузу, оглядывая присутствующих с удивлением слушающих странную в их понимании притчу. Улыбнулся и, посмотрев в упор накривляющего губы Лефариуса, закончил. «Так выпьем же за то, чтобы на нашем жизненном пути не попадались такие козлы». После чего залпом опрокинул в себя шампанское, в этот миг как раз принесли стул, и я с чувством полного удовлетворения сел, поглядывая на задумчиво выпившую вслед за мной бояриню, от которой не укрылась конечная цель моего посыла. Пожалуй, с этой демонстрацией я ступал на весьма хрупкий лед, но только так, сделал что-то неординарное, я мог вызвать к себе ее повышенный интерес. Я не обольщался насчет своего главного соперника. Уж он-то точно нашепчет боярине про меня всяческих гадостей. Но сейчас, после моего тоста, любые его слова можно было воспринять исключительно как попытку оговора, как желание отомстить. Сомнение. Вот что мне нужно заранить в ее душе, чтобы она не безоговорочно поверила своему фавориту, а хотя бы допустила меня до себя просто дабы узнать мою версию. А там... Что будет там... Я сознательно решил не загадывать. У меня имелся план, однако в нем было лишь много «если». Главное – не дать Лефариусу завладеть инициативой, с чем, я думаю, вполне справился. Вон как златолеска «нет-нет», но поглядывает на меня в ответ. Как доморощенного фаворита не разорвало после моего тоста, я тоже не знаю. Но по его багровому от ярости лицу, демонстрирующему, что он едва сдерживается, чтобы не вскочить и прилюдно на меня не наорать, я вполне ясно прочел, что с этого момента война между нами будет не на жизнь, а на смерть. Подозвав официанта, он что-то шепнул ему на ухо. Но мне в это время как раз принесли столовые приборы и тарелки, и я отвлекся, накидав себе всякого с общих блюд, быстро закусывая, пока кто-нибудь еще чего не взялся тестовать. Потом начали разносить первое. Но стоило мне, по примеру остальных, зачерпнуть суп ложкой, как я едва не выплюнул все тут же обратно, потому что он оказался дико приторно-соленым. Глянув на остальных, я обнаружил, что тех хлебают без каких-либо проблем, а значит... Проблема была лишь у меня. Причина? Ну, тут двух мне не быть не могло. Я посмотрел на противоположный край стола и покачал головой. Насыпать соли в тарелку недругу детские сады только. Подымать хай? А на кой? И я, убрав в сторону принесенные блюда, решительно пододвинул к себе тарелку закусками. Голодным, как бы ни старался Лефариус, я сегодня все равно не уйду».